Глава 20. Расследование У целителей лечились 8 девушек, и их состояние было достаточно тяжелым, что давало возможность снять подозрения. Пострадавших доставили в лекарский корпус, прямо с полигона, и свидетелей, что никто из них не сбегал с больничной койки, тоже нашлось достаточно. К ним уже позвали лучших лекарей королевства. И сам Артан VII пришел осведомиться об их здоровье. Мы обнаружили его в палате у койки, где лежала без сознания леди Аниера, дочь графа Дельфажа. Черты ее лица заострились, искусанные от боли губы обметала белой коркой, а дивные сиреневые глаза были плотно закрыты, но слезились, как бывает при попадании пыли, и король бережно промокал их марлевой салфеткой. «Это я виноват» вздохнул он при нашем появлении. Из-за меня они пострадали. Лорд Сириен промолчал. Я тем более. Король поднялся и, взяв свежую салфетку, присел на койку второй жертвы и промокнул пот на висках девушки. Она спала под действием чар. Ее рука была укутана магическим панцирем и зафиксирована, чтобы не было смещений при переломе. Я узнала строгое с классическими безупречными чертами лицом Мэйс Удивительно, что она до сих пор не отчислена с ее то аллергией на белую магию. Я с ужасом думаю, что они могут остаться коллегами, и народ проклянёт и этот отбор, и меня. Не могу же я жениться на всех, — с грустью сказал государь. И взглянул на лорда Сириена. «Ты еще не нашел того, кто призвал демонов?» «Ищем, мой король», — сообщил ректор. «Есть несколько зацепок». Но одна девушка пропала, точнее, две. Ещё моя бывшая секретарша. Утром я ее уволил. Есть свидетельница, что именно Мэй Скария передавала информацию нашим врагам. Территорию школы она не покидала, но ее нигде нет. Пропуск и разовые портальные амулеты она сдала, но не уверен, что все. Недавно в общежитии невест был задействован портал в Нижний мир. Или он был замаскирован под иномирный, чтобы сбиться следа. Значит, все таки и среди темных есть заговорщики. Не будем торопиться с выводами, Ваше Величество. Бал отменяется, как ты понимаешь, лорд Сириан. Понимаю. До выздоровления участниц? нужно чтобы они хотя бы встали на ноги. Отбор должен быть справедливым, а шансы равны. Кроме того, мне доложили, что девушки мужественно сражались. Я должен их наградить. Поддерживаю. Тогда ступай, леди Мэйс Аси, Останьтесь. Магистр сирин сверкнул синими очами, но, поклонившись, вышел за дверь. «Я подожду вас, Мэйс», — не приминул он заявить, на миг задержавшись у порога. Король тоже попробовал посверкать очами, но дверь закрылась, и ему стало неинтересно. Только один вопрос, Аси. Та незнакомка не давала о себе знать. Нет, ваше величество. Может быть, потому что вы забыли забрать с собой ее амулет. Король вытащил из кармана костяную подвеску с вырезанными наизнанки инициалами А, Е, Э и положил на столик с лекарствами. Лицо его было непроницаемым. Я случайно увидел его уцелителей. Они подобрали после вашего ухода. Возьмите. Но возьмите и больше не пытайтесь от него избавиться. Я уже говорил вам о его свойствах. Это бесполезно. Амулет все равно вернется в ваши руки, пока вы его не отдадите хозяйке. Тут я заметила что ресницы леди Аниеры слегка подрагивают. Значит, она пришла в себя, но не торопилась открыть глаза и подслушивала. И я забрала амулет и отклонилась. Ректор действительно ждал, устало привалившись к стене. И я подумала, что ему сегодня тоже досталось. причем второй день подряд. Вчера он выложился в драке с полудюжиной аени сегодня с демонами но даже благодарности от короля не заслужил. Спасибо, что подождали. Искренне поблагодарила я мага. Я же сказал, вам не удаляться далеко. Усмехнулся он. Эрвид занят, придется мне самому охранять ценную свидетельницу. Здесь нам делать уже нечего. Идемте обедать мы с Асси. Я думала, лорд отведет меня в преподавательскую столовую, но он решил отобедать у себя. Когда мы пришли, на осиротевшем столе секретарши уже ждал нас большой серебряный поднос с крышкой и магическим запором, чтобы никто не успел утащить или отравить содержимое. «А почему вы уволили карию? Начали подозревать ее? Я взяла поднос, но лорд, открыв кабинет, отобрал у меня тяжесть, лишь попросил придержать дверь. «Нет, я не присматривался к ней. Как-то не до того было». Она работала не больше месяца. Махин принял ее перед самым уходом. Его секретарша серьезно заболела и рекомендовала себе замену. — Не стесняйтесь, леди Асгерт, угощайтесь. — О делах потом. — Только можно вас попросить? — О чем? Снимите корректирующий амулет. Я хочу знать, насколько устойчиво зелье Ая. Я сняла цепочку с опаловой капелькой и положила на поднос. «Чудесно!» — улыбнулся он. «Как же ему идет улыбка!» Суровое лицо сразу смягчается, и взгляд теплеет. «Не надевайте пока. Магические потоки должны отдохнуть от искажений». Я отдала должное из золотистому супу на курином бульоне, и хорошо прожаренной отбивной с овощами. И лишь когда добралась до десерта, заметила, что синеглазый лорд почти не ест а как-то слишком пристально меня рассматривает. «Что-то не так?» — смутилась я. Все хорошо. Я пытаюсь представить, как вы выглядите на самом деле. Портреты редко бывают правдивыми». Ректор отвел взгляд и достал мой листочек из записной книжки. «Взгляните, леди. Тут не хватает одного имени. Двадцать девушек в комнатах, пять ждали целителей на диванчике. Восемь у лекарей. 32. Утром на полигоне было тридцать Я проверила списки. Пропала леди Элика, подруга и однокурсница леди Аретты, Довольно блеклая девушка с средних способностей. Серые глаза, серые волосы, серая кожа. «Вы полагаете, это она в общежитии открыла портал к демонам?» «Вряд ли к демонам», — покачал головой синеглазый. След выглядит слишком нарочитым, замаскированным, хотя определенно применена демоническая сила. Возможно, амулет. Та, что его применила, надеялась, что мы будем считать, будто она бежала к покровителям. Получается, если это не леди Элика, то кто-то из четырех девушек, не выходивших в коридор? Или она успела незаметно присоединиться к толпе? Или кто-то из служащих? Я отрицательно покачала головой. Я думала о последней версии. Но демоны напали не на школу, не на короля, а целенаправленно на невест и специально калечили девушек. И вы говорили, что их цель — устранить конкуренток. Значит, их союзница, на кого они сделали ставку, — среди невест. Верно, — согласился Синеглазый. И все же выделять четырех будет неправильно. Мы можем спокойно вычеркнуть из подозреваемых только девушек, наиболее пострадавших от нападений и находившихся далеко от общежития. Остается 25 девиц. И Элика, которую никто не видел. 26 А кто из этих 26 был в последней группе на трассе? Демоны появились только при их прохождении, так ведь? Мне нравится ход ваших мыслей, леди Азгерт. Магистр прошел к рабочему столу, взял папку, несколько листочков и самопишущую ручку. Сейчас с девушками работают менталисты, мне сообщат о результатах. А пока прикинем, кто мог оказаться на пересечении событий. В последней группе шли... Он раскрыл папку и перечислил 11 имён. Я их записала в блокнот на отдельной страничке, попутно делая пометки. «Леди Аретта в комнате». Леди Элика пропала. Княжна Ренцольская в коридоре. Виконтесса Лебежель в комнате. Леди Зайна в коридоре. Виконтесса Розина уцелителей. Где же еще этой ходячей катастрофе быть? Мейс Шерт в коридоре. Леди Аниера уцелителей. Мейс у уцелителей. Рожеволосая баронесса Жамарис в коридоре. Мейс Китирей уцелителей. Как интересно. — воскликнула я. — Пять из одиннадцати, почти половина группы, наиболее пострадали. Шесть, если вспомнить легкую травму у Зайны. Они первыми оказались на пути демонов. Кстати, вы ведь изучали ритуалы вызова? Нет, это запрещенные знания, только в самых общих чертах. — Что нужно для того, чтобы быстро запустить заранее начерченный пентакль? — Жертва? Чем больше в ней магии, тем быстрее получится. Вот. Для прорыва такой силы на защищенную территорию необходимы кровь и смерть мага. Возможно, леди Элика стала жертвой для ритуала вызова. Сейчас распоряжусь, чтобы еще раз прочесали полигон. Может быть, найдем следы. Он дотронулся до белого кристалла в кольце почти таком же, как выданная мне королем. Помолчал, сосредоточенно сведя брови, и я поняла, что он мысленно общается с духом кольца. Если у темных магов в ходу переговорники из редких и очень дорогих черных кристаллов, чееров, то для светлых создание амулетов связи целая проблема. Ведь они далеки от некромантии и не повелевают потусторонними сущностями. Потому их переговорники настоящее сокровище. Настолько их мало. И далеко не каждому светлому магу дана способность ими пользоваться. Тогда леди Арета из них наиболее подозрительна. Она побывала на полигоне рано утром, она подруга Элики, и та ей доверяла настолько, что подпустила вплотную. И она будто бы отсиживалась в комнате как раз в ту минуту, когда предательница бежала порталом. Аси, простите, леди Асгерт. Можно сократить до да, Аси? «Вы же говорили, что титулы в школе неуместны?» — отмахнулась я от надоевшего официоза. И, взглянув в просиявшие улыбкой синие глаза, пропала. Совсем. Дыхание перехватило, голова закружилась от недостатка кислорода. В животе стало щекотно. «Да что же это такое?» «Тогда я буду польщен, Асси. Если наедине, вы будете и ко мне обращаться по имени и без титулов». «Хорошо». «Сирен, не имя, а песня. Ну почему, почему не он моя судьба? Почему он белый маг?» «Так вот», — опустил он меня с небес на землю, «дознаватели сообщают, что перед самым вашим приходом в коридор кто-то вышел со стороны лестницы, но девушки не могут вспомнить, кто именно. На них ментальное воздействие». Но самое интересное. В темных апартаментах на том же этаже нашли след недавнего портала с примесью чуждой магии. То есть злодейка поступила умнее, не бросилась порталом сразу в свою комнату, а вышла неподалеку в совершенно пустых помещениях и смешалась с девушками в коридоре. Потому тех, кто сидел в комнатах, можно спокойно вычеркнуть. И леди Аретту хотя она и была под номером один в списке подозреваемых. Что ж, в нашем большом списке остались двадцать девушки, если считать пропавшую леди Элику. А в малом, если пособница демонов все таки была на трассе в последней группе трое — Элика, Зайна и грубиянка баронесса Жамарис. Зайна! Очень-очень вероятно. Это бы объясняло многое. Ее мать была достаточно близка с преступной королевой Риатой, и сама леди Ганат и Зайна учились в гнезде изменников, ордене Белой Цапли, а не в школе ока на глазах у сотни магистров. «А знаете, магистр?» Сирин, напомнил синеглазый. Сирин, повторила я с улыбкой. «В этом что-то есть». «Ведь проще маскироваться, если тебя никто не знает». «Даже если хорошо знает». «Чужая душа потёмки», — вздохнул ректор. «Самой главной заговорщице удавалось много лет маскироваться на самой вершине власти». «Королеве Риате?» — вспомнила я смутные слухи. Магистр кивнул. «А мне стало до слёз жаль Артана. Это жутко, если тебя предаёт тот, кто дал тебе жизнь». У леди Зайны было лишь 50% вероятности, что ее допустят на отбор. Продолжил Сири на размышления, по всей видимости, совпавшие с моими. Я бы не стал делать на нее ставку. А вот Данея же Марис проходила наверняка. В ее случае просто не к чему придраться, кроме грубых манер, но это дело поправимое. Его прервал резкий и громкий стук в окно. Лорд поднялся, отодвинул занавес. На карнизе за стеклом сидел, нахохлившись, крупный черный ворон. «Входи, Эрвит. Лорд снял защиту и открыл створку, но ворон не торопился принять приглашение и недружелюбно косился на меня. «Что это с ним? Чем я его так рассердила?» «Неужели тем, что обедаю наедине с ректором?» «Имею право, я совершеннолетняя независимая магистресса» сирин хмыкнул и, повернувшись ко мне, подмигнул. Остановимся на этом, леди. И подождем результатов от дознавателей. Я открою вам портал. Отдохните, успокойте девушек. Совещание продолжим вечером после ужина. Хар! С иронией прохрипел ворон. И даже прошипел, словно не пернатое, а присмыкающееся. Совещание? Но ректор, не слушая его, раскрыл для меня портал. На чердак. Ну, точно белокрыльник его рук дело. Иначе зачем он с завидным постоянством разворачивает портал так, чтобы я чуть ли не носом зарылась в букет? Не успел портал погаснуть, как в него ворвался ворон стремительным черным вихрем, выронил на столик блеснувшую металлом цепочку и, злобно каркнув, проскочил обратно и исчез. Я замерла, ошеломленно глядя на опаловую капельку. Вот это да. Я совсем голову потеряла, если оставила в ректорском кабинете корректирующий амулет. И синеглазый магистр забыл. Может, тоже голову потерял? Сердце забилось часто-часто. Ну вот, заработала аритмию со всеми этими переживаниями. И в жар бросает. «Не влюбилась же я, темная ведьма, в светлого!» «Нет-нет, какие глупости!» «Тут еще пособница демонов не поймана, злодейка Терина затаилась, может, это одно и то же лицо. А где-то далеко в Лайерне неведомые убийцы строят смертельный круг». «Кстати, о Терине. Пока есть свободная минутка, нужно подкорректировать мой список». «Как же не хватает мне родовой силы, оглушённой испорченным диким зельем? Я теперь не могу почувствовать Ая, как могла раньше». Только вычислить, или, если повезет, она сама раскроется. Я надела опаловый кулон и только тогда открыла портал в свою спальню. Сразу обследовала помещение на предмет сюрпризов. Чисто. Охранка на двери и окнах не потревожена. Отлично. Я отправилась в ванную. Открыла кран и настроила нагревательный амулет. Пока набиралась вода, я выглянула в коридор, убедилась, что делать мне там нечего, только под ногами мешаться. Общежитие еще кишело целителями, менталистами и королевской стражей. Безопасники понимали, что пособница врага лишь затаилась. Тут меня и поймали рыжий маг из службы безопасности и магистр Нейсон. с Аси, уделите нам несколько минут, будьте любезны». «Да, конечно». Я распахнула дверь пошире и пригласила войти. Допрос длился четверть часа. С меня сняли показания, дали расписаться в протоколе. Магистр Нейсон тоже поставил подпись, что не было выявлено ментальных девиаций. И лишь когда рыжий маг, представившийся магистром Грентаром, убрал документ, у меня поинтересовались. «Вы кого-нибудь подозреваете, Мейс? Может быть, что-то еще заметили?» «Зайну», — могла бы я сказать, но не стала. Я не была уверена, а мстительно подставлять противную, но невиновную сводную сестру не настолько эта семейка меня достала. Я чтица тьмы, и гнев, злость или жажда мести не должны меня ослеплять. Я пожала плечами. Все достойное упоминание я уже рассказала, а выводы не мое дело. А можно вопрос? Пропавших девушек нашли? И, видя, как переглянулись дознаватели, уточнила: Леди Элику и Майскарию, бывшую секретаршу ректора. Мы и нашли там же, где есть следы на мирного портала, признался Грентер. Она жива? Надо же, а ректор не счёл нужным рассказать, царапнула мысль. Жива, но подверглась сильнейшей ментальной атаке. Ее память выжжена вглубь на десять лет. То есть из нее сделали недееспособного ребенка. Будьте осторожны, Маис, если враг узнает, что вы единственная свидетельница. Он мог не продолжать. Не маленькая, понимала. Наконец, они оставили меня в покое, и я смогла принять ванну. Воду пришлось нагревать заново и заняться собой и своими записями. Не покидала мысль, что Тирина протеже королевы. Хотя любимицей ее нельзя было назвать. Инструмент для достижения коварных целей, не более. Белая ведьма никогда не полюбит черную. Но королева была связана с демонами. Значит, и ее любимый инструмент мог быть связан с ними. А Терина всерьез нацелилась стать королевой Риртона. Может быть, если вычислить некромантку, то мы найдём и союзницу демонов? С другой стороны, Ая и демоны — смертные враги. Если Тирина стала дикой королевой, то демоны ее разорвут при первом же контакте. Постараются разорвать, когда поймут, кем она стала. Что ж, эту загадку мне пока не разгадать. А вот попытаться вычислить, за какой личиной притаилась девчонка, возможно. Но пока я не буду отождествлять Терину и предположительную союзницу демонов. Некромантка никак не может оказаться Зайной. Хотя бы Ронесса и Данеи Марис вполне. Данея подходит еще и потому, что она — Провинциалка на домашнем обучении. Именно таких девушек, не обучавшихся в школе ока, нужно рассматривать в первую очередь. Наших-то магистры знают, как облупленных, и подмены, если они заподозрят, быстро вскроются. И Литерина должна обладать уникальными актерскими данными. Итак, начнем с иностранок. Их три. Морская принцесса-разбойница младшая книжна Западного союзного королевства и Горянка из мелкого племени, о котором никто никогда не слышал. Горянка — это слишком явная кандидатура для подмены. С другой стороны, ее проверка отнимет массу времени. Дочь вождя настолько скромна и молчалива, что умудряется быть незаметной, имея красивое скуластое лицо с огромными карими глазами под широкими, сросшимися на переносице бровями. Я бы оставила ее в списке, если бы Мейс Кхарита не лежала сейчас без сознания уцелителей. Тирина, если не связана с демонами, слишком осторожна и сильна, чтобы так попасться. А если связана, то тем более уцелела бы. Вычёркиваю. Следующая — дочь королевы пиратов, леди Шоа. Смогла бы юная Тирина сыграть характер своей полной противоположности? Яркой, открытой, задорной и обаятельной. Что-то, мне кажется, вряд ли. Некромантку я запомнила чрезвычайно серьезной, даже занудной. По пережитые испытания вряд ли сделали ее более легкомысленной. Вычеркиваю: А вот надменную и умную младшую княжную Ежану Рейнцольскую из «Сопредельного королевства» она сыграла бы с блеском. Одна проблема. Такая девушка не может потеряться. Будучи сильной магичкой, ежана должна держать связь с отцом и матерью через Чиэры. Видела я у нее черный мерцающий камушек, запрятанный в ожерелье. А Чиэр духов не обманешь. Они на личину не посмотрят и тревогу поднимут в случае опасности, доложат князю. Если настоящая ежана сидит в своем княжестве, а поддельная участвует в отборе, то это тоже быстро выяснится при первой же проверке. Тирина не будет так рисковать, она не дура. нет вычеркиваю. чтобы исключить Чиэры, девушка должна быть изобнищавшего рода или слабой магичкой. А вот баронесса Жамарис демонстрирует фамильное богатство всеми десятью кольцами на пальцах. Но Чиэра я не заметила. Опять подозрительно. Еще один плюс. И гонору в ней на двух Тирин хватит. Снова плюс. И титул. Все мы понимаем, что совет Ока постарается выбрать титулованную девушку в супруге королю. Мейс нужны только для массовки. Ну или вдруг обнаружится такой бриллиант, что все ахнут, король тут же подарит ей титул и женится. Боюсь, что таких сокровищ на отборе нет. Прекрасно ликая Мейс Китти слишком труслива, глупая и вряд ли завоюет сердце короля. Из титулованных девушек на домашнем обучении мы имеем Зайну, вычеркнуто, опять же баронессу Жеморис и леди Диару, виконтессу Лебежель. Последнее очень интересно. Изысканна, умна, красива, уверена в себе, с отменным вкусом, целеустремленная и... неразборчива в средствах. Любопытный набор именно таких качеств, какие Терине не надо играть. Я припомнила детали из досье. Викантессе 21 год. Она достаточно богата, самостоятельна и не зависит от семьи. Увлечена некромантией, дома почти не бывает, любит путешествовать. Идеальная кандидатура. А если еще покопаться в памяти и вспомнить карту королевства? сгоревшие имение отца Тирины, графа Баронс, находилась далеко от столицы. А где живет семейство Лебежель? Не пососедствовали. Если Тирина знакома с Диарой, то вероятность выбора именно ее личины станет самой высокой. С одним «но». Разница в возрасте — три года. И изоляция после катастрофы. Тирина может и не знать, как изменилась внешность Диары, если только она не успела наведаться в родные края после бегства из Ариердерта, и встретиться с соседкой. Но это пока беспочвенные предположения. Жемарис или Лебежель?» Я захлопнула блокнот. «Без дополнительных сведений не обойтись».